Глава 30. Оксана. После проведенного с шефом вечера она с трудом уснула. Все ворочалось, вспоминала и мучилась, потому что находиться рядом с Алмазовым, разговаривать с ним и даже ехать в одной машине, все это казалось приятно и будило ее долго дремлющую чувственность. Оксана даже боялась представить, что было бы, если бы Михаил Борисович вдруг вздумал коснуться ее. Да она, наверное, просто взорвалась бы от возбуждения. Оксана и так-то почти взрывалась, просто сидя рядом с ним, слушая его спокойный голос и иногда замечая легкую улыбку. Немного охлаждали пыл воспоминания о субботнем утре и слова Холмазова о том, что Оксана непривлекательна. Хотя нет, не немного. Когда она вспоминала об этом, то сразу расстраивалась и чувствовала себя ребенком, которому дали только фантик без конфетки. Может, шеф и относится к ней хорошо, но он точно ее не хочет. Сам сказал. И Оксане бы радоваться, потому что не надо, чтобы хотел, все же он женат. Но как-то вот не получалось радоваться. В ней вдруг подняли голову и радостно завыли почти позабытые детские комплексы оксану сильно дразнили в детском саду и школе и вороной и очкариком и домовенком кузей и селедкой в очках и еще по всякому понадобилось много душевных сил и времени чтобы пережить эти дразнилки смириться с собственной внешностью и поверить в то что она вовсе не страшная и вообще красота понятия относительная а тут вдруг алмазов вновь прошелся ботинками по оксаниной уверенности в себе заставил ее усомниться в том, что она в принципе может хоть кому-то понравиться. Правда, хоть кому-то Оксане не хотелось, а хотелось именно ему, и это было ужасно. Кажется, она все-таки умудрилась влюбиться в собственного женатого шефа. Надо срочно разлюбливаться, пока не пропала совсем, и использовать для этого универсальный древний рецепт В простонароде называемый клин клином. Но это завтра. Завтра Оксана обязательно позвонит Наташе, а сегодня можно немного подумать об Алмазове. Вспомнить, как он слушал ее рассказ о куклах, которые Оксана раньше делала, особенно любила Вальдорских. Они казались ей самыми душевными и милыми. Из ткани и пряжи с едва намеченными личиками, заботливо наряженные в одежду, которую Оксана либо шила из лоскутов старых тканей, либо вязала крючком. С тех времен у нее остались дома семь кукол. Остальных она продала. И Оксана даже показала шефу фотографии, ощутив особую гордость, когда заметила на его лице искренний интерес и даже восхищение. Это действительно было здорово, Тем более, что Коля всегда относился к рукоделию с небольшим презрением. «Вафа с истинного художника», — так называла это Оксана с иронией. Тогда с добродушной, теперь же со злой. Теперь Оксана не испытывала к бывшему мужу нежных чувств и видела разницу между его отношением к ее ценностям и отношением Алмазова, который искренне интересовался ими и по меньшей мере уважал то о чем говорила оксана утром следующего дня она долго стояла перед зеркалом в одном белье и вздыхала рассматривая свою откровенно худощавую фигуру комплекцией оксана пошла в маму почти одри хебберн только ростом пониже и с кудрявыми волосами однако у мамы после родов хотя бы немного выросла грудь А вот у Оксаны до сих пор на этом месте были два подростковых прыща. Можно было бы носить лифчики, увеличивающие объемы, но она не хотела, предпочитала обычные. Во-первых, в поролоне Оксана сильно потела, а во-вторых, не желала обманывать ни себя, ни других. Она такая, какая есть, без сисек. Поэтому и не для Алмазова. Ему нужны девушки с дойками. Стало досадно, и Оксана Попыхтев решила изменить традиции и надеть не черные брюки или юбку и белую блузку, а трикотажное изумрудное платье чуть ниже колен и со сборками на груди. Эти сборки немного увеличивали бюст, и Оксана в этом платье чувствовала себя не настолько костлявой. Волосы она частично собрала и прихватила на затылке красивой заколкой в форме листика, сделав таким образом прическу менее объемной и растрепанной, а потом изобразила на лице небольшой макияж. Обычно Оксана ходила на работу без него или только ресницы красила, но сегодня захотела поступить иначе. Чуть пудры, чтобы выровнять цвет лица, неяркая помада, немного теней, тушь. Макияж был почти незаметен, но преобразил лицо Оксаны, сделав его гораздо более выразительным. Особенно глаза. Они вообще засверкали. Хотя, возможно, в этом был виноват вовсе не макияж, а то, что она влюбилась, как кошка. Перед выходом Оксана захватила из дома папку со своими старыми рисунками. Ну, Алмазов же просил. Значит, пусть смотрит.